Интерлюдия «Ты обходишься мне слишком дорого», — визгливо выдал Аалок. «Уже потерял врата Слаа, свой город, да еще и один краж шан погиб при вашем спасении. Ты вообще стоишь этих затрат?» Молодой Хейфлорт Флорд восседал на полевом стуле. Чужое, нечеловеческое лицо было искажено в такой знакомой людской эмоции — раздражении, за которым проглядывал страх, спесь. И еще что-то не вполне понятное. Может быть, уныние? Да, звездному лорду было от чего унывать. Пока он только и делал, что проигрывал. По левую руку от него располагался стол с кувшином и кубком, а также блюдо с неизвестными Квиту фруктами. По правую – голограмма почти голой девицы, выступающей переводчиком и советчиком для своего господина. Именно она ровным голосом сейчас сообщила, что пятый хэф-лорд Фалапекс крайне недоволен сложившимся положением и выражает серьезные сомнения в компетенции наемника. Кассия без нее прекрасно понимал речь Алока. Наниты уже давно распознали лексические нормы языка и давали синхронный перевод. При необходимости он мог бы и говорить на языке своего партнера так же легко, как на родном, но не считал необходимым демонстрировать эту возможность. Молодой представитель Звездной Империи был глуп и труслив. В дополнительных способностях Эквита он мог бы увидеть угрозу себе. «Скажи своему господину», — на родном языке произнес Кассий, — «что ничего еще не потеряно. Свят, безусловно, опасный противник, и его союзники тоже сильны, но их мало. Ресурсов не хватит, чтобы закрыть все направления наших атак» даже с его способностью к созданию порталов. И я помогу твоему господину нанести нашим врагам удар там, где они его не ждут. Эквиту приходилось вспоминать давно забытые навыки дипломатии, хотя больше всего хотелось разбить мальчишке и намирнику лицо и стереть с него возникшую сейчас презрительную ухмылку. Но приходилось терпеть заносчивого Аалока. Лишь благодаря ему он сможет отомстить. Кассий уже понял, что в выборе союзников он ошибся. Когда впервые заключал сделку, ожидал, что Хеф-Лорд приведет на Мишес легионы своих воинов, которые втопчут его врагов в пыль за день-два. Со временем же выяснилось, что пришелец обладает очень маленьким бюджетом, нулевым влиянием и скверным характером закомплексованного подростка. Его легионы набирались на заштатной имперской планетке, где кучковался всякий изброд из множества миров, подчиненных алокам. Наемников было много. Среди них были и такие, что превосходили по силе даже Эквита. Но у Биика Фалапикса не хватало средств, чтобы нанять именно их. И приходилось покупать совсем уж дикарей и неумех. Но назад дороги не было. Выбор, пусть и ошибочный, сделан. Консул отключен хотя последние пару сотен лет от него все равно не было никакого толку. Система больше не лезла со своими заданиями, но хоть на ниты, делавшие его фактически полубогом, работали. И, к счастью, у Алоков имелись технологии пространственного хранилища, так что без инвентаря он тоже не остался. Только приходилось постоянно носить браслет, который давал туда доступ, и подвеску на груди, блокирующую его связь с консулом. «Но он с легкостью расправляется с инфалами!» — вскричал Аалог. «Я потерял уже три штурмовых отряда этих дикарей!» «Скажи своему господину, что он очень верно сказал!» «Дикарей! Для победы над мастером порталов нам нужны более умелые и хорошо вооруженные войны!» «Не так много, как импалов! кра ашаны бы подошли!» Ты хоть представляешь, сколько стоит услуга только лишь их спасительной четверки? Если нанять полное копье, я опустошу все фонды. А как ты вообще собирался вести войну, щенок? Подумал Эквит. — Думал, варвары с примитивными ружьями помогут тебе победить? Какой же ты идиот! Да и я, если согласился с тобой работать. В начале их сотрудничества все выглядело куда радужнее. Касси обратился в Орден, чтобы найти тех, кто точно не откажется помочь ему отомстить наследнику Паухванта, отобравшего у него все. Но оказалось, что полувоенная, полурелигиозная организация, с которой у него в разные годы были разные отношения, уже ищет свято. С невероятной фанатичностью, не считаясь ресурсами, привлекая к делу все свои многочисленные филиалы. Так, словно им Бог повелел это сделать. Когда Эквиту удалось встретиться с одним из епископов, тот проболтался о каком-то Алоке, великом защитнике. Касси знал, что так фанатики называют ключевую фигуру в своем странном пантеоне, однако и предположить не мог, что она реальна. Впоследствии вообще оказалось, что этот самый Алок лишь не совсем верное название расы. Один из представителей могущественной цивилизации, чьи владения раскинулись между звезд, и которые были причастны к падению на Мишисе. Последний факт его немного напряг, но по зрелому размышлению они следя решили, что уже похоронили всех своих мертвецов. Нужно было жить дальше, но, разумеется, после того, как свят получит свое. И желательно жить не здесь, не на разрушенной войной планете, на которой Квитов ждала лишь медленная смерть. А вот пронизанная порталами межзвездная империя Аалоков подходила для долгожителей более чем. Тогда казалось, что лучше союзника им не найти. А в скорости стало понятно, что могущественный Хеф-Лорд – недолюбленный паренек, который во что бы то ни стало желает доказать отцу свою значимость, и решивший, что если он принесет ему голову Пао Хванта, знаменитого портальщика, из-за которого Миша стал таким, какой есть. Тот заключит его в объятия и сразу же наречет первым наследником. Однако их цели совпадали, а других союзников у Кассия не осталось. «Может ли твой господин рассмотреть хотя бы кандидатуры джутозов?» – произнес он, обращаясь к голографическому секретарю Хеф-Лорда. «С каталогом наемников он уже успел ознакомиться». И сейчас старался продавить новую атаку на Мишесе более подготовленными бойцами. Джотозы казались ему наиболее подходящими для нанесения молниеносных ударов и быстрого отступления, то есть уничтожения всех союзников свято на Мишесе. Птицеподобные твари умели летать, их оружие было почти так же хорошо, как и у алоков. а стоили их боковые клинья не в пример дешевле краашанов. Я подумаю. С независимым видом отозвался Хэфлорд. «Здесь на Савифе вроде бы есть их представительство. Бернагната?» «Да, мой господин!» – тут же отозвалась секретарь. «Гильдия наемников Савифа предоставляет услуги джутозов. В настоящее время в поиске контрактов находятся четыре боевых клина». «Сколько это?» «Каждый клин насчитывает 24 бойца с различными типами вооружения. Как правило, это штурмовое крыло, крыло тяжелого. Я спросил, сколько это стоит, тупая самка? Простите глупую бернагнату, господин. Голограмма упала на колени, подняв руки в жести мольбы. Клин Джутозов берет за работу 400 реколов за десятую часть малого цикла. 400? Возмущенно завопил Аалок. Да за эти деньги я могу нанять два десятка штурмовых отрядов инфалов которые уже показали свою неэффективность. Заметил про себя Кассий. Глупый, жадный мальчишка. Зачем ты вообще ввязывался в войну, не имея достаточного количества денег для ее ведения? Вопрос был риторическим. Ответ ему был известен. Покоривший огромное количество звездных систем, алоки перестали считать населяющие и подконтрольный их космос расы опасными. Благодаря портальной технологии они не летали среди звезд, зато могли обрушиваться божьей карой на те цивилизации, которые не могли им ничего противопоставить. В результате перестали мыслить критически. Но этот недалекий Хеф-Лорд был и оставался его единственной надеждой на уничтожение света. А на самый крайний случай, если паренек окажется полностью никчемным неудачником, Кассий подготовил дополнительный план. Отец этого полудурка узнает, что на Мишесе снова появился портальщик, и тогда он пришлет туда настоящую гвардию Аолоков, которая просто уничтожит всех. «Конечно, это лишит мою месть вкуса», — хмыкнул про себя Касий, «Но главное — исполнить ее. А я к тому времени уже затеряюсь среди сотен миров этой самой империи, и никто не станет меня искать». Я подумаю о найме джутозов. Наконец выдал Хэфлорд. Пока ты можешь идти. И, Кассий, я вижу, ты ранен. Можешь воспользоваться регенерационной ванной. Слуги проводят тебя к ней. Благодарю.